Возле Хемблнского шлюза мы обнаружили, что у нас кончается питьевая вода. Мы взяли кувшин и, поднявшись к домику шлюзового сторожа, попросили его пополнить наш запас. Переговоры вел Джордж. Он изобразил приятную улыбку и сказал, «Не будете ли вы так добры дать нам немного воды?» «Пожалуйста», — ответил старик, — «берите, сколько влезет. Тут хватит на всех и еще останется». — Очень вам благодарен, — пробормотал Джордж, озираясь по сторонам. — Только... только где вы ее держите? — Всегда в одном и том же месте, приятель, — хладнокровно ответил сторож, — как раз за вашей спиной. — Не вижу, — сказал Джордж, оглядываясь. — Да где ваши глаза, черт побери, — обозлился шлюзовщик, поворачивая Джорджа и указывая на реку. — Здесь не так уж мало можно было и заметить о, -о, -о, -о воскликнул Джордж, начиная что-то соображать. «Но не можем же мы пить реку!» «Пожалуй, но отпивать по глоточку вполне можете», — последовал ответ. «Я пью ее уже пятнадцать лет». Джордж возразил сторожу, что его внешность никак не может служить рекламой речной воды и что он, Джордж, предпочитает колодезную. Мы достали немного воды в коттедже, расположенном чуть повыше. Думаю, что если бы мы стали допытываться, оказалось бы, что и эта вода взята прямо из реки. Но мы не стали допытываться, и все было в порядке. Глаза не видят, желудок не страдает.